Глава четырнадцатая. Когда я просыпаюсь, Рози уже нет. Кажется, наступил вечер. Боль в груди стала еще острее. Я измученная и издергана от ужасных приступов кашля, мучающих меня часами подряд. Выглядываю в окно и вижу небольшую группу людей, столпившихся возле больницы. Я оглядываюсь по сторонам, боюсь пошевелиться, потому что знаю, что от малейшего движения снова зайдусь в кашле. Мне хочется сесть, но я не могу дотянуться до красной кнопки вызова, и у меня снова начинается одышка. Меня охватывает паника, я пытаюсь успокоиться, но приступа кашля уже не избежать. С огромным трудом я всё же поворачиваюсь на бок, и мне удаётся нажать на кнопку. К моей кровати подходит незнакомая медсестра, и когда она усаживает меня, меня рвёт зелёной мокротой. «Простите», — говорю я, сделав, наконец, несколько глубоких вдохов. «Не извиняйтесь, всё в порядке», — говорит она, протягивая мне чашку с водой. Я делаю глоток. У меня пусто в животе, и я представляю, как вода стекает по стенкам моего пустого желудка. Эта медсестра темноволосая, и когда она улыбается, это у неё выходит словно на автопилоте. Она более энергичная, чем предыдущая. Взбив мне подушку, она дёргает за одеяло так резко, что я подпрыгиваю. Кто это там? С камерами. Журналисты. Из больницы пропали женщина с ребёнком. Это показывали в новостях. Я сейчас принесу вам чистый халат, а потом я вас помою. Её слова шокируют меня. Я снова вспоминаю мужчину из обеденных новостей Харли Робертса. Мысли бешено мечутся у меня в голове. Возможно, он был здесь. Возможно, он и сейчас здесь. Возвращается медсестра и начинает меня мыть. Во время процедуры я почти постоянно кашляю, а в конце понимаю, что теперь мне всё время трудно дышать. Такое ощущение, что теперь я вынуждена жить на другой планете. Я далеко от дома, но где этот дом, я и понятия не имею. Никогда в своей жизни я не чувствовала себя настолько уставшей. Глаза закрываются сами собой, и я ничего не могу поделать. Мне только удается задремать, как у изножья моей кровати появляется высокий стройный мужчина в клетчатой рубашке со стетоскопом на шее. «Добрый вечер». «Я доктор Эванс, старший врач. Как вы себя чувствуете?» «Устала». Отвечаю я неуверенным шёпотом, боясь нового приступа кашля. Темноволосая медсестра подаёт голос. У неё был неспокойный вечер, потому что она так много кашляла. Сатурация была ниже нормы, поэтому мы дали ей немного кислорода, но мне кажется, что ей может понадобиться назальная конюля, потому что во сне она постоянно срывает маску. «Хорошая идея», — произносит доктор Эванс, изучая мою карту. «Какие у вас ощущения в груди?» «Больно», — говорю я. «У вас температура 39,3. Похожая инфекция в грудной клетке усугубляется. Давайте сделаем ещё один рентген. В идеале нам нужно 48 часов, чтобы понять, работают ли антибиотики. Но если ситуация не улучшится за ночь, я найду им замену». Мы будем внимательно следить за вами и контролировать уровень кислорода. Я бы рекомендовал вам по возможности поесть и постараться немного поспать. Я пытаюсь следовать его совету, но стоит мне только задремать, как я снова оказываюсь у моря, и над нашими головами нависает волна. Отчего-то она никак не обрушивается на нас, и я замираю, держа на руках свою малышку. Только смотрю на водную глыбу высотой с небоскрёб, Я отчётливо понимаю, что ничего не могу поделать. Я не могу бежать. Не могу от неё спрятаться. Выхода нет. Она захлестнёт и смоет нас в море, и всё, что я могу сделать, — это ждать. Небо за окном становится оранжевым, толпа журналистов редеет, и бесконечных посещений и обходов в моей палате становится всё меньше. Я слышу, как день подходит к концу, посетители перестают проходить по коридору, Болтовня медсестёр затихает, скворцы начинают свой вечерний полёт за окном. Каждый раз, когда кто-то появляется у моей двери, я молюсь, чтобы это была Рози. Я не знаю, увижу ли я её снова. Возможно, она задерживается на работе, может, она вообще не придёт сегодня. Я не хочу спрашивать о Розе эту новую медсестру, потому что боюсь, что буду выглядеть неловко, если узнаю, что сегодня она не придёт. Передо мной ставят тарелку с едой, но я говорю медсестре, что не хочу есть, и отворачиваюсь, чтобы посмотреть, как скворцы кружатся, превращаясь в один большой вихрь. Это успокаивает мой взволнованный разум, и мои веки начинают тяжелеть. Однако едва я засыпаю, мне снова слышится детский плач, и я распахиваю глаза. У меня снова начинается приступ кашля. Но на этот раз я совсем не могу остановиться, не могу даже перевести дыхание. И впервые за всё время мне становится по-настоящему страшно. Пытаюсь дотянуться до тревожной кнопки, но она слишком далеко, у меня кружится голова, и я задыхаюсь. Всё плывёт перед глазами. Но вот дверь снова открывается. Я слышу чьи-то шаги, и кто-то помогает мне приподняться и надевает на меня кислородную маску. Мне растирают спину, кислород начинает поступать в мой организм, и постепенно моё дыхание восстанавливается. Всё хорошо. Я знаю этот голос, но не открываю глаза, мне страшно, что это не она. Наверное, я возложила на Розе слишком большие надежды, даже не зная, чего жду от неё, что она может изменить. Но вот она помогает мне снова лечь на подушке, и когда я вижу перед собой прекрасное лицо этой женщины, которая всегда проявляла ко мне такую доброту, я понимаю, что у меня и моего ребёнка ещё есть шанс. Я слышала, вы не ели, вы не сможете поправиться, если не будете есть. Рози приветливо улыбается мне, и её голубые глаза блестят, напоминая мне сияние аквамаринового камня. Я уверена как никогда, что она мой ангел. И испытываю огромное облегчение просто от того, что она рядом, словно я была потерявшимся ребёнком, а она нашла меня. Улыбаюсь и беру её за руку. Она садится рядом со мной. «Я хочу спросить у доктора, могу ли я посидеть с вами сегодня вечером?» — говорит она. «Мне кажется, вам не стоит оставаться одной». Так будет гораздо лучше, чем если вас придётся отправить в отделение интенсивной терапии и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи не хотят этого делать, если только в этом не будет крайней необходимости. От её последних слов меня охватывает паника. Я крепко сжимаю её руку и пытаюсь говорить через маску, но к горлу подкатывает новый приступ кашля. Рози осторожно снимает маску с моего лица. «Не хочу. Не хочу аппаратов. Пообещай, что не позволишь им. С трудом произношу я. Мне бы очень хотелось обсудить это с вашей дочерью, поэтому я хочу провести с вами немного времени. Быть может, я смогу помочь вам найти её». У меня выступают слёзы на глазах, и я не могу ответить, просто киваю. Рози кормит меня, и после нескольких ложек я чувствую себя немного лучше. «Ты видела журналистов снаружи?» спрашиваю я. Да, пришлось попотеть, чтобы пробиться внутрь. Судя по всему, та женщина с новорожденным была в этой больнице. Рози кладет пальто на спинку стула и бросает сегодняшний выпуск «Чечестер Ивнинг Геральд на тумбочку у моей кровати. Джессика Робертс. Я делаю над собой усилия, но все равно боюсь произносить это имя вслух. Да, это она, говорит Рози, нахмурившись. Откуда вы ее знаете? Видела новости. Я узнала её отца, Харви Робертса. Я медленно протягиваю руку и указываю на его фотографию на первой странице газеты. «Неужели?» — Рози наклоняется ко мне. «Вы уверены?» — я киваю. «Это было давно, но я помню, как его зовут, и лицо почти не изменилось. Мой отец снимал «Сивью» у Теда Робертса. Мы проводили там лето. «Сивью»? спрашивает Рози, где это? Она поднимает газету и внимательно изучает фотографию Джессики Робертс. Я объясняю, не отрывая от Рози взгляда. Это нить между мной и моей девочкой. А потом я рассказываю ей всё.